Глава третья. Лицо дьявола. «В мире всегда была чума, всегда была война. И однако ж и чума, и война, как правило, заставали людей врасплох». Альбер Камю. Чума. «Я же держу сигарету за окном», — возразил доктор абдулнур в ответ на мою очередную жалобу. На малолитражке мы двигались через солончаки юго-восточной оконечности Аравийского полуострова и объезжали все скотобойни в каждом из семи государств Объединенных Арабских Эмиратов. Доктор Нур, египтянин, руководил программой здравоохранения ОАЭ. А я приехал, чтобы помочь Министерству здравоохранения справиться со вспышкой лихорадки с кровоточивостью среди гастарбайтеров из Юго-Восточной Азии, преимущественно индусов и пакистанцев, которые занимались забоем и разделкой скота. Еще во время телефонного разговора, когда представитель министерства излагал мне суть проблемы, я подумал, что это может быть малярия или тяжелая дизентерия. Но нельзя исключать и геморрагическую лихорадку Крым-Конго. Как правило, пациент попадал в больницу, когда у него начиналась рвота с кровью. Хирурги считали, что это кровоточащая язва, вскрывали, видели, что все зашло слишком далеко и зашивали. Больной умирал. Примерно через пять дней заболевала операционная медсестра, убиравшая кровь пациента и окровавленные хирургические инструменты. У нее начиналось кровотечение. То же самое повторялось с другими медиками. Конго-Крымская геморрагическая лихорадка Это вирусное заболевание, при котором иногда возникает желудочно-кишечное кровотечение и подкожные кровоизлияния. Отмечается также спутанность сознания, рвота кофейной гущей и черный стул. Это лишь одна примерно из 20 вирусных геморрагических лихорадок, которые могут появиться в любой точке планеты, но именно ее особенно полюбили авторы «Бульварного чтива», даже если приписывают ее герою ошибочно. Дело в том, что она самая кровавая среди подобных лихорадок, и кровотечение угрожает жизни. Более трети зараженных конго-крымской геморрагической лихорадкой умирают в течение двух недель, часто при весьма драматических обстоятельствах. Геморрагические лихорадки вызывают четыре разных семейства вирусов, у каждого из которых есть свое животное-переносчик. Желтую лихорадку, лихорадку Рифт-Валли и Денге переносят комары. Естественным хозяином для конго-крымской и омской лихорадок, а также болезни Кьесанурского леса, являются клещи. Для лихорадки Ласса, боливийской и аргентинской лихорадок, а также геморрагической лихорадки с почечным синдромом, и хантавирусного легочного синдрома – это грызуны. А еще есть эбола – геморрагическая лихорадка, которая привлекает в последнее время наибольшее внимание. Вирус эбола переносят летучие мыши. Несмотря на то, что у каждого вида геморрагической лихорадки свой резервуар и свои переносчики, определяющие географию распространения, все подобные лихорадки сваливают в одну кучу, поскольку симптомы у них схожие. Болезнь поражает почти все органы человека, кровеносные сосуды начинают кровоточить и организму пациента становится сложно поддерживать артериальное давление. Эти лихорадки вызывают серьезную тревогу из-за своих необычных симптомов, не говоря уже о риске смерти. От большинства разновидностей нет ни эффективных методов лечения, ни вакцин. Многие из них передаются от человека к человеку, Чаще всего достаточно маленьких капелек в воздухе. Вот почему с этими вирусами работают только в лабораториях 4 уровня биологической безопасности, в костюмах-скафандрах или в больших герметичных камерах. Поставить диагноз непросто. Открытое кровотечение появляется не всегда, а другие симптомы, как я уже говорил, схожи с симптомами малярии, дизентерии и еще целого ряда болезней. Правительство ОАЭ вложило колоссальные средства в создание современной системы здравоохранения. И это хорошо, так как в противном случае под угрозой заражения оказались бы медицинские работники. К сожалению, власти совершенно не заботились о гастарбайтерах, таких, как умиравшие по неизвестной причине мясники и вообще о низших классах общества. Население ОАЭ – составляет 9 миллионов человек, 7 миллионов из которых – не граждане федеративного государства. В основном это выходцы из Индии. В таких странах проблемы здравоохранения сложно отделить от социальных и политических проблем, это одно и то же. При этом ОАЭ, в частности Эмират Дубай – потрясающе современное место. Уже тогда Дубай позиционировал себя как мировой банковский, И транспортный центр. На рынке можно было встретить и женщин в масках-бурках, и девушек в коротких юбках. Последние из мечети прямиком шли в ночной клуб через дорогу. К счастью, к американским консультантам вроде меня относились очень уважительно. Если сам эмир попросил тебя о помощи, можешь рассчитывать на перелет первым классом и номер в пятизвездочном отеле. В первой бойне, куда мы с доктором Нуром приехали, мне потребовалось примерно 12 секунд, чтобы построить теорию заражения мясников. Их защитная экипировка сводилась к перепачканным кровью майкам, набедренным повязкам и шлепанцам. «Вы скажете, что Министерству здравоохранения следовало озаботиться проблемой раньше» но существовали глубокие культурные различия, которые надо было вначале преодолеть. Это классическая проблема развивающихся стран. Во-первых, полное безразличие к низшим классам, во-вторых, нет ни традиции вмешательств, ни прикладной эпидемиологии, которая подразумевает, что специалисты пытаются решать проблемы на месте, а не сидят в кабинете, подсчитывая больных и умерших. Доктор Нур мой коллега из Министерства здравоохранения и заядлый курильщик, никак не мог взять в толк, зачем мне своими глазами видеть ситуацию и собирать данные, если для этого приходится терпеть обжигающий зной, продираться сквозь пыльные бури и колючие кусты, таскаться по вонючим скотобойням и не менее вонючим загонам для скота. Объединенные Арабские Эмираты, в которые входят Абу-Даби и Дубай, с декабря 1971 года, являются в некотором роде страной, но на деле это федерация из семи абсолютных монархий, простирающихся почти на 650 километров вдоль южного берега Персидского залива. Государство граничит с Аманом на востоке и Саудовской Аравией на юге и имеет морские границы с Катаром и Ираном. Эмираты возникли после Первой мировой войны, как британский протекторат на руинах побежденной Османской империи. Британцы надеялись, что здесь разгорится нефтяная лихорадка, как в Баку и Масуле, но несмотря на старания аангло-персидской и иракской нефтяных компаний, черное золото полилось в этих местах лишь в 1960-х годах. Теперь считается, что ОАЭ – находятся на седьмом в мире месте по запасам нефти и природного газа. С такими ресурсами, а также благодаря стратегическому положению у Ормузского пролива, страна процветает. Нашим попыткам справиться с этой вспышкой мешал не только кабинетный подход к вопросам здравоохранения и равнодушия к простым людям. Были и менее очевидные проблемы. Между Министерством здравоохранения и Министерством сельского хозяйства шла подковерная борьба. Конго-крымской лихорадкой, как и большинством новых инфекционных заболеваний, надо заниматься комплексно, причем не только с медицинской точки зрения, но и в контексте взаимодействия между животными и людьми, в данном случае в контексте выращивания и содержания скота. Это и есть концепция единого здравоохранения. Более 75% новых заболеваний являются зоонозными инфекциями, то есть передаются человеку при контакте с животными. В эту группу попадает вирус конго-крымской лихорадки, хантавирусы, генеповирусы и эбола. Другие болезни, например, сезонный человеческий грипп и спид, были зоонозами в начале. Благодаря идеальному совпадению генетических, экологических, поведенческих и политических факторов, патогены выходят из своей естественной среды обитания в дикой природе и заражают людей. Именно поэтому концепция единого здравоохранения подразумевает охоту на эти микробы в их естественной среде и поблизости, чтобы выявить, какие из них могут закрепиться в организме человека. Наше расследование Привело нас и в порты. Надо было посмотреть, как привозят овец и где их держат. Было известно, что 80% животных поступает в Эмираты из Австралии, где нет ни смертельно опасных клещей из рода Айя-Ломма, ни вируса конго-крымской лихорадки, переносчиком которого является этот вид клещей. Следовательно, эти овцы были здоровы. Оказалось, однако, что их смешивали с животными из Сомали и Ирана, стран, где это заболевание присутствует. Невинные австралийские овечки заражались конго-крымской лихорадкой через клещей, попадавших на них с других овец или из загонов, и к моменту убоя имели в крови крайне высокое содержание вируса. Пораженных клещами животных контрабандой ввозили через Персидский залив на маленьких лодках поэтому запрещать импорт было бессмысленно. Очевидное решение – перестать смешивать животных, но здесь мы ничего не могли поделать с предпочтениями местных жителей. Морда австралийской овцы, по их словам, была похожа на лицо дьявола, так что они предпочитали животных из своего региона. Мы дали ряд рекомендаций от защиты мясников и других лиц, обращающихся с животными, до внедрения системы мониторинга новых инфекций. Еще мы посоветовали отделять австралийских овец от местных, погружать последних в раствор от клещей до помещения в загоны, а сами загоны обрабатывать дезинфицирующим средством каждый раз при смене животных. Мы оставили ирибавирин, противовирусный препарат, который уже показал свою эффективность в небольших исследованиях, для использования в местных больницах при любых подозрениях на конго-крымскую лихорадку. Вспышка в ОАЭ стала крупнейшей за всю историю наблюдений, но в регионе эта болезнь не была чем-то необычным. Пока я находился в ОАЭ, Министерство здравоохранения Саудовской Аравии пригласило меня на консультацию по поводу конго-крымской лихорадки среди гастарбайтеров. Случаи наблюдались и там поэтому я получил в Дубае визу и полетел в Эр-Рияд. К сожалению, человек, который должен был меня встретить, решил не приезжать в аэропорт, так как было уже поздно и шел дождь. Переговоры с таможенной и иммиграционной службой мне пришлось вести самостоятельно. Пограничник по-арабски попросил мой паспорт. Я не понял. Тогда он увидел паспорт у меня в руке и повторил вопрос на английском языке я вручил ему свой служебный паспорт гражданина США. «Ты мусульманин?» — поинтересовался он. «Да», — ответил я. «Какой же ты мусульманин, раз ты не умеешь говорить по-арабски?» Затем, держа в руках мой служебный, а не гражданский, американский паспорт, в котором стояло место рождения город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, он спросил меня, американец я или нет. «Да» американец сказал я ему: «Нет, ты просто пакистанец с фальшивыми документами бросил он с презрением и начал рыться в моем чемодане разбрасывая вещи по всему посту. Не забывайте, я был приглашенным гостем и приехал в страну по служебным делам. Разумеется, он нашел в моем снаряжении 50 ампул с белым порошком.го глаза озарились настоящим ликованием. Мысль о том, что меня казнят к следующей пятнице, явно доставляла ему наслаждение. Саудовская Аравия – одна из худших стран в мире с точки зрения прав человека. Юридическая система там основана на шариате, допускается наказание ударами плетью и забивание камнями, а вероотступничество карается смертью. Женщин и представителей религиозных меньшинств там систематически дискриминируют, а гастарбайтеры не имеют никакой защиты. Законы в отношении наркотиков там тоже самые строгие в мире. Формальные суды, быстрые неправедные приговоры, публичная казнь путем отрубания головы после священной пятничной молитвы. Моё беспокойство превратилось в неподдельный страх. Запинаясь, я пробормотал, что в ампулах рибаверин — противовирусный препарат, который меня попросили привезти. Позвали врача аэропорта, здравомыслие возобладало, и голова осталась у меня на плечах. Через два часа меня отпустили. Условия вспышки в Саудовской Аравии были те же, что и в ОАЭ. Даже разногласия между министерствами, отвечавшими за здоровье животных и людей, были одинаковые. Мои рекомендации, в сущности, тоже были идентичны. Я оставил им рибаверин. Вскоре меня пригласили в Оман в связи с новыми случаями конго-крымской лихорадки. В отличие от саудовцев, оманцы оказались невероятно дружелюбны и прогрессивны во всех отношениях, включая систему здравоохранения. В Омане мне посчастливилось поработать с новым сотрудником службы расследования «Эпидемии» доктором Джоуэлом Уильямсом, ветеринарным врачом военно-воздушных сил США, а также с Гэри Моппином, отличным тереологом и начинающим экспертом по клещам. Для Джоуэла это расследование стало своего рода боевым крещением. Багаж путешествовал за ним по всему Ближнему Востоку, но так и не догнал своего владельца до окончания командировки. Помню, как он старательно пытался взять кровь из шеи козы, а другая козочка тем временем принялась жевать его полевые заметки. Мы с Гэри на силу его удержали, когда он решил достать бумаги из ее брюха и подать нам на ужин жаркое из козлятины. Наши рекомендации, видимо, сработали, а, может быть, изменились экологические условия, которые спровоцировали появление в этом регионе клещей, и Конго-Крымской лихорадки. Впоследствии случаев было немного. 6 мая 1995 года, всего через несколько недель после моего возвращения с Ближнего Востока, Джулия Уикс, главный врач американской клиники в Заире, заказала телефонный разговор с Центрами по контролю и профилактике заболеваний. В это время Она находилась на приеме в саду британского посольства в Киншасе. По ее словам, один миссионер рассказывал, что в больнице в Киквити, в городе с населением в 400 тысяч человек в регионе Бандунду на юго-западе Заира, произошла вспышка кровавой диареи, вызываемой шигеллами. 6 мая пришлось на субботу и офисы центров по контролю и профилактике заболеваний были закрыты. Поэтому звонок перенаправили мне домой, хотя я на тот момент проработал в организации всего 4 года и, можно сказать, был новичком. Мы проговорили около получаса, пока не начал садиться аккумулятор ее мобильного телефона. Для Центральной Африки малярия, сонная болезнь, желтая лихорадка, холера, фрамбезия и тиф Обычное дело, но в данном случае все звучало гораздо серьезнее. Речь шла о том, что лихорадка с сильным кровотечением появилась у двух тысяч человек, причем применение привычных антибиотиков оказалось неэффективным. Умерло 12 медицинских работников. Я позвонил своему руководителю Кларенсу Джеймсу, все называют его Си-Джей Питерсу, главе отдела особых патогенов, и мы договорились встретиться у него в кабинете на цокольном этаже третьего корпуса Центров по контролю и профилактике заболеваний. Ему уже приходилось сталкиваться с подобным случаем. В 1989 году он руководил отделом оценки заболеваний в Медицинском исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике, Десятки макак, привезенных с Филиппин для медицинских опытов, внезапно умерли в отделении карантина приматов компании Hazleton Research Products в рестанне в штате Вирджиния. Хроника его борьбы с этой вспышкой описана в книге Ричарда Престона «Эпидемия». Си отслеживал и боливийскую геморрагическую лихорадку, известную в Южной Америке как Мачупо. К нам присоединился Том Ксёнжек, наш ветеринар и вирусолог, который помог разгадать тайну хантавируса. Мы пришли к выводу, что первая задача сейчас – получить образцы крови, вторая – отправить в Кеншасу факс с инструкциями по диагностике вирусных геморрагических лихорадок и ведению пациентов. В 1988 году Центры по контролю и профилактике заболеваний – опубликовали в специальном издании «Morbidity and Mortality Weekly Report» руководство с описанием процедур, применяемых в таких случаях. Мы призывали использовать двойные перчатки, хирургические шапочки и халаты, водонепроницаемые фартуки, бахилы и защитные очки. Любой предмет, с которым контактировал пациент, следует класть в двойные герметичные пакеты – Последние обрабатывать губкой с дезинфицирующим средством, а затем сжигать. Пациентов необходимо изолировать в отдельных палатах с предбанником, где можно вымыть руки. Контакт с трупами тоже должен быть сведен к минимуму, что весьма проблематично, если вспомнить африканские погребальные обычаи. Нам также надо было поставить в известность высшее руководство. Директора нашего отделения доктора Брайана Махи и главу Национального центра инфекционных заболеваний доктора Джима Хьюза. Для вмешательства центров по контролю и профилактике заболеваний нужно получить официальное приглашение от местного или Национального агентства здравоохранения, поэтому нам пришлось дожидаться запроса от правительства Заира, как назло у этой страны были натянуты отношения с США. Еще больше осложнял дело тот факт, что в Киквите отсутствовала стабильная телефонная связь, ресурсы для санитарной обработки и изоляции стационарных больных были минимальны. Как только мы начали работу, стало понятно, что вспышка намного сложнее, чем нам сообщили, и знаем о ней не только мы. Первый случай был отмечен 9 апреля, когда 36-летний мужчина Лабораторный техник, работавший во втором родильном доме Киквита, поступил в Киквитскую главную больницу с лихорадкой и кровавым поносом. У него диагностировали ТИФ и перфорацию кишечника. На следующий день хирурги, не слишком заботясь об инфекционном контроле, прооперировали пациента, но спустя три дня он умер. К тому времени, У медицинских работников, ухаживавших за этим пациентом, появилась лихорадка, головная боль, боли в суставах и мышцах, а у некоторых геморрагические проявления. Среди заболевших были монахини ордена малых Сестер бедных из итальянского города Бергамо. Главной медсестре Флоральби Ронди был 71 год. Она прибыла в Киквит на корабле еще в 1952 году. Она умерла 25 апреля. Этот случай посчитали малярийной лихорадкой. Следующая монахиня, медсестра-акушерка Клоранжела Гильярди, 64 лет, умерла 6 мая. Власти поняли, что это не малярия. Об этих случаях сообщили в Италию. Оттуда информация попала обратно в Киншасу и другие места. Над проблемой уже работали. Потом небольшая вспышка в Киквити смешалась с региональной вспышкой шигеллеза, дизентерии, и это побудило Джулию Уикс нам позвонить. Обстоятельства заставили вспомнить мрачную шутку про мониторинг Эболы с помощью дозорных монашек. Вирусолог из университета Киншасы Жан-Жак Муэмбе Тамфум, бывший в Заирской деревне Ямбуку в 1976 году, когда обнаружили геморрагическую лихорадку Эбола, уже начал действовать. Он поручил военной медсестре взять кровь у 14 пациентов с подтвержденным заражением и организовал отправку образцов в лабораторию бельгийского вирусолога Гвидо Вандер Груна из Института тропической медицины в Антверпене. Заир, когда-то бельгийская конго сохранял тесные связи с бывшей митрополией, именно Ван Грун в 1976 году анализировал первые образцы из ямбуку. Доктор Муэмбе поместил 14 ампул с кровью в металлический контейнер, выложенный ватой, упаковал все в пластмассовую коробку со льдом, запечатал ее и вручил французскому викарному епископу в Киквите. Тот сел все сну миссионерского авиационного общества и полетел в Кимшасу, расположенную почти в 400 километрах оттуда. В столице он передал образцы доктору Жану Пьеру Лаэ, главе медицинского отдела бельгийского посольства. Доктор Лаэ добавил в коробку льда и начал думать, как доставить кровь в Антверпен. Он вышел на сотрудницу авиакомпании «Сабена», которая часто летала из Заира в Брюссель и обратно. Та согласилась взять образцы в ручную кладь. Лаэ убедил бельгийского посла Андре Мунса написать официальное письмо с требованием без лишних вопросов пропустить кровь через таможню и не вскрывать емкость, пока она не попадет в сотрудником Института тропической медицины. Женщина прибыла в Брюссель в 6 утра, в тот самый день, когда мы с Джулией Уикс разговаривали по телефону. Она промчалась через паспортный контроль и передала посылку врачу из бельгийской корпорации развития, который и отвез образцы в Антверпен. Оказалось, однако, что у Гвидо Вандер Груна больше нет лаборатории с четвертым уровнем биологической защиты, для работы с такого рода патогенами. Он открыл коробку, в очередной раз освежил лед и послал образцы в Атланту. Мы получили их 9 мая и проверили с помощью иммуноферментного анализа на наличие вирусных маркеров, антигенов и специфических антител к вирусам. У всех 14 пациентов обнаружились признаки заражения вирусом Эбола. Дополнительные пробы, включая изоляцию вируса и РНК-анализ, подтверждали диагноз. Это была геморрагическая лихорадка Эбола, вероятно, самая страшная болезнь на планете. Вирус Эбола, название происходит от имени реки Эболы притока конго это еще один зоонозный патоген, который поначалу считали новым штаммом близкородственного вируса Марбург. Марбургская лихорадка появилась в 1967 году в одноименном немецком городе. Она поразила 25 лабораторных техников из компании беринг и Института Пауля Эрлиха, которые контактировали с зараженными тканями африканских зеленых мартышек и шестерых их знакомых из Марбурга, Франкфурта и Белграда. Семь человек умерло. В 1976 году учитель из миссионерской школы в Ямбуку в тысячи километров к северу от Киквита обратился за медицинской помощью. В госпитале Миссии болезнь приняли за малярию и сделали инъекцию хлорохина. Одноразовых игл там не было, а многоразовые не стерилизовали. На 120 коек приходилось всего 5 стеклянных шприцев. Спустя 29 дней болело уже 11 из 17 сотрудников и больницу закрыли. В итоге заболевание поразило 318 человек, 280 из которых умерли. Среди погибших были две католические монахини. Это и породило шутку продозорных монашек. Масштаб вспышки оказался не очень большим, скорее всего, из-за того, что после искоренения оспы прошло только шесть лет, и местные помнили, как надо изолировать людей с подозрением на контагиозные заболевания. И все-таки геморрагическая лихорадка Эбола была чем-то новым в мире инфекций. Одновременно — На фабрике по производству хлопка в Южном Судане произошла другая вспышка. Заразились 284 человека, из которых 151 умер. Несмотря на близость во времени и пространстве, эти случаи были вызваны двумя разными штаммами вируса Эбола – заирским и суданским. Оба штамма этих древних вирусов проявились потому, что сложились подходящие экологические условия. По иронии судьбы, распространению болезни способствовало то, что здравоохранение было уже достаточно развитым для открытия больниц и недостаточно для надлежащего инфекционного контроля. Медицинские учреждения стали фактором, умножавшим распространение заболевания. Люди заражались посредством крупных капель при кашле и чихании и через зараженные инструменты, например, иглы. Проблема затронула врачей, медсестер, членов семей, ухаживавших за больными. На следующий год в миссионерский госпиталь в Тандале, тоже в Заире, поступила девятилетняя девочка с лихорадкой, болями в области живота и кровавой рвотой. Она жила с семьей в маленькой деревушке, в 20 километрах оттуда, была здорова и не выезжала за пределы своей области. У нее диагностировали это недавно описанное заболевание, а через 28 часов она умерла. Этот случай заставил вспомнить о смерти врача из Тандалы, произошедшей пятью годами раньше. Он порезал палец, проводя вскрытие ученика Заирской библейской школы, у которого была диагностирована желтая лихорадка. Врач заболел 12 дней спустя. 1977 году подняли его историю болезни, и оказалось, что Эбола могла существовать еще в 1972 году. После смерти девочки из Тандалы вирус почти на 20 лет отступил в джунгли и не вызывал вспышек у людей. Тогда еще не было известно, что его естественным резервуаром являются летучие мыши, а люди заражаются либо напрямую, либо когда употребляют в пищу лесных животных, например, шимпанзе и карликовых антилоп. Крупные обезьяны вообще страдают от этого вируса больше, чем люди. По мнению некоторых специалистов, Эбола могла недавно выкосить треть мировой популяции шимпанзе и горилл. В начале декабря 1994 года кровавой лихорадкой заболели старатели, которые мыли золото в трех лагерях расположенных на небольших полянах в тропических лесах габонских районов минкебе и макоку 32 человека проплыли на лодке 100 километров на юг и добрались до макоку где их госпитализировали в больницу общего профиля в конце месяца в другой деревушке далеко от лагерей золотооискателей началась вторая волна Первая жертва жила рядом с Нгангой, местным знахарем, к которому приходили больные люди. Некоторые из них ранее лечились в этой больнице. Еще 16 случаев произошло в январе, причем все за пределами зоны, охваченной первой волной. Пострадавшие непосредственно контактировали либо с пациентами больницы в Макоку, либо с Нгангой, либо с теми, кто ухаживал за пациентами. Уже через 8 дней после последнего случая габонские медицинские чиновники официально объявили о завершении эпидемии, спутав ее со вспышкой желтой лихорадки. По принятым для Эболы процедурам сигнал отбоя дали бы лишь через 42 дня после последней смерти или выписки из больницы, что в два раза превышает максимальный инкубационный период. Всего в больницу в Макоку Поступило 49 человек, умерли 29. В свете событий в Киквите диагноз будет поставлен под вопрос и пересмотрен, будут найдены параллели с первыми вспышками Эболы. При подходящих условиях вирус легко может появиться во множестве стран одновременно. Через 6 дней после телефонного звонка Джулии Уикс и через день после получения образцов Центры по контролю и профилактике заболеваний идентифицировали киквиттскую болезнь и передали эту информацию в посольство США в Киншасе и во Всемирную организацию здравоохранения в Женеве. И те, и другие уведомили Заирское министерство здравоохранения. Правительство страны немедленно ввело в городе карантин и перекрыло дорогу из Кеншасы, провинцию Бандунду. Американское посольство объявило вспышку катастрофой, и Управление зарубежной помощи в чрезвычайных ситуациях Агентства США по международному развитию одобрило выделение местным неправительственным организациям 25 тысяч долларов на приобретение и перевозку необходимых медикаментов и средств. Воздушное и автомобильное сообщение было ограничено, но правительство Заира позволило миссионерскому авиационному обществу обеспечить доставку. Через посольство США правительство Заира направило нам просьбу прислать специалистов для проведения расследования. Одновременно Всемирная организация здравоохранения пригласила нас присоединиться к команде, так как мы поддерживали один из их центров «Связь» по классификации вирусов и исследованию особых патогенов. Помощь пообещали предоставить врачи без границ, Национальный институт вирусологии Южной Африки, Парижский институт Пастера и Институт тропической медицины в Антверпене. Для координации исследований и борьбы с эпидемией ВОЗ создала Международный комитет под председательством доктора Моэмбе. Руководитель нашей работы Си назначил доктора Пьера Роллена, французского клинициста, вирусолога и историка, ведущего эксперта по геморрагическим лихорадкам. Он участвовал в расследовании случаев Эболы в Рестоне в 1989 году. Не думаю, что доктор Роллен видел особый смысл в том, чтобы пригласить в команду новичка, который даже не говорил по-французски. Тем не менее, он взял меня в качестве младшего эпидемиолога, сказав не мешать и не брать с собой компьютер. Там все равно практически не будет электричества и возможности собрать данные. Чтобы я не остался без дела, он поручил мне таскать за ним спутниковый телефон весом 13 с лишним килограммов. Это было до того, как средства связи сжались до размеров мобильного телефона. У меня потом несколько недель Болели руки и спина. Не добавляла любви Пьера ко мне и то, что меня очень сильно укачивает в транспорте. Когда ты в зной часами едешь куда-то по ухабистой дороге в битком набитой машине, мучаясь от тошноты и головной боли, только и хочется сказать «Пожалуйста, помолчите и выключите, наконец, это радио!» Такое ощущение, что для выживания надо отрезать Все входящие сигналы. Заирский вирус Эбола принадлежит к семейству филовирусов, филовириде и является одним из пяти членов рода Эбола Эболавирус, которые названы по региону первого обнаружения. К этому же роду относятся вирусы Эбола Бундибуджо, Рестен, Судан и вирус леса Тай. Рестенский вирус выбивается из этого ряда. Его нашли у филиппинских обезьян, и он не вызывает заболеваний у человека. Заирский, самый опасный с точки зрения как числа вспышек, так и смертности, которая до сих пор составляла в среднем 83%. Хотя Ричард Престон перегнул палку со своими кровавыми описаниями в эпидемии, геморрагическая лихорадка Эбола действительно страшная болезнь. Вирус проделывает микроскопические отверстия в эндотелии и кровеносных сосудов, и кровь поступает через них в кишечник, внутренние полости и дыхательные пути. Из-за лихорадки иногда начинаются галлюцинации, а слезы могут стать красными от крови. Известно, что при оболе бывают кровотечения из носа, ушей, рта, кишечника и мочевого пузыря. Однако так происходит только у 10-15% пациентов. В большинстве случаев все сводится к гематомам, просачиванию кровотечений из слизистых оболочек и в местах уколов иглой. Если начинает отказывать диафрагма, появляется икота, зловещий, но редкий признак. Характерной особенностью больных, которых видел я сам, было похожее на маску выражения лица. Как и другие РНК-вирусы, те, которые содержат рибонуклеиновую кислоту, в отличие от большей по размеру дезокси-рибонуклеиновой кислоты, ДНК, вирус Эбола быстро мутирует, почти с такой же скоростью, что и вирус гриппа. В обоих случаях мутации происходят как в конкретном больном в процессе развития заболевания, так и в природном резервуаре, которым выступает местная человеческая популяция. Вирусы не могут размножаться путем клеточного деления. Вместо этого они перестраивают механизмы синтеза белка и клеточные структуры хозяина и заставляют их производить множество копий самих себя. Затем эти копии собираются внутри инфицированной клетки в вирусные макромолекулярные структуры. Если у зараженного человека не возникает мощной иммунной реакции, его организм превращается в фабрику по производству вирусов. Даже если он оправится после острой фазы заболевания, могут возникнуть осложнения, продолжительные мышечные и суставные боли, а вирус может остаться в местах, недоступных для иммунной системы, например, в головном мозге, в структурах глаза и в яичках. У лиц мужского пола. Впоследствии вирус может выйти из своего укрытия, и человек заболеет снова. Вирус, который сохраняется в органах мужской репродуктивной системы, может передаваться половым путем в течение 9 месяцев после выздоровления. 11 мая мы прибыли в Кеншасу, город с населением 10 миллионов человек на южном берегу реки Конго. Кеншаса оказалась самым беспорядочным местом на земле. Современные высотные здания соседствовали с бескрайними трущобами, в которых люди жили под брезентом и листами рифленой жести. Мы провели там неделю, пробиваясь через бюрократические препоны и коррупционные барьеры, типичные для стран третьего мира. Мне уже приходилось видеть мрачные последствия британской и французской колонизации. Во втором случае, по крайней мере, всегда можно купить хороший багет. Что касается бельгийской колонизации, то она оставила безжалостный шрам на людях и стране в целом. В этой части Африки ни одного вопроса нельзя было решить без взяток и различных подковерных сделок. Заир, бывшая бельгийская конго стал золотым стандартом в области коррупции еще во времена, когда государство было личной собственностью короля Леопольда. Надзиратели тогда подбадривали рабочих на каучуковых плантациях отрубанием рук за невыполнение нормы. Говорят, что когда в 1960-х годах бельгийцы ушли, в стране по площади равной двум третям Западной Европы Университетское образование было лишь у трех десятков местных жителей. Но и в 1990-е все по-прежнему напоминало сердце тьмы Джозефа Конрада. Мы встретились с представителем ВОЗ, которому удалось достать компьютер и принтер. Агентство США по международному развитию предоставило велосипеды и мотоциклы. Компания «Шеврон» Уже четверть века добывавшая нефть в этом регионе согласилась выделить нам джип и бензин, а также жидкий азот. Когда прояснился масштаб вспышки, стали поступать пожертвования от многочисленных неправительственных организаций и других государств. Свой вклад внес и Заир. Власти разрешили не взимать пошлину с поступавшей в страну гуманитарной помощи. Несмотря на богатейшие запасы алмазов, золота и нефти, страна была нищей. Сначала постарались бельгийцы, а потом президент Мабуту Сесесеко, который создал клептократический режим и, говорят, за годы своего правления, украл от 5 до 15 миллиардов долларов. Взлетно-посадочная полоса в Киквити – это бывшее футбольное поле. Мы должны были вылететь туда на грузовом самолете, построенном, наверное, году в 1940 -м. однако вылет отложили из-за журналистов. Они заплатили Министерству информации от 500 до 10 тысяч долларов, что позволило им обойти запреты и отодвинуть в сторонку нас, неплатежеспособных филантропов. Могущество СМИ я понял в Киквити. Нас не хотели выпускать из салона пока журналисты не выйдут и не приготовятся сфотографировать, как мы выходим. 12 мая мы прибыли в Киквидскую больницу, рассчитанную на 350 коек. Мы везли с собой запас хирургических перчаток, халатов, резиновой обуви, клейкой ленты, масок, дезинфицирующих средств и мешков для трупов. Нас с Пьером Сопровождал доктор Филипп Кален, швейцарский врач и прекрасный ученый-вирусолог, который проходил в Центрах по контролю и профилактике заболеваний постдокторскую стажировку по молекулярной биологии, но после этой вспышки решил изменить карьеру и сосредоточиться на полевой работе. Нас встретил главный врач больницы, представитель Пастеровского института и полковник Заирской армии, доктор Нсуками Заки, наверное, единственный работавший человек во всем правительстве. Доктор Заки был привлечен Заирским Красным Крестом для организации работы волонтеров. Помимо всего прочего, нужно было найти грузовик для перевозки трупов к месту захоронения и бульдозер для рытья братских могил. Больница, которая даже в свои лучшие времена была печальным и депрессивным местом, превратилось в тропический ад. Разбежался почти весь персонал, а также все пациенты, кто только мог, что способствовало распространению заболевания. Остались только самые тяжелые больные, в том числе загипсованный с ног до головы мужчина, а еще мертвецы. Нам приходилось лавировать между распухшими, зловонными трупами пациентов. Они лежали на полу, на койках всюду была кровь, рвота и экскременты. Под ногами валялись иглы и шприцы. Не было ни электричества, ни освещения, ни водопроводной воды. Не было даже уборной. Предполагалось, что целью моей работы будет создание системы надзора, выявление факторов передачи инфекции и внедрение мер противодействия. Пьер... Настоящий герой этой вспышки Эболы и многих последующих вместе с Филиппом должен был сосредоточиться на сборе клинической информации и развертывании походной лаборатории. Но теперь стало до боли очевидно, что какими бы ни были наши планы, прежде всего надо убрать грязь и обеспечить пациентам уход. Эпидемия затронула четыре больницы. Кроме Киквицкой главной больницы, ставшей очагом, была поражена больница номер два, а также больница в деревне Мосанго, куда перевели медика, который лечил лабораторного техника, заболевшего одним из первых. Интересно, что в Мосанго не заразилась всего одна женщина-врач, она тщательно мыла руки. Четвертая больница была расположена в Ясабонге примерно в 250 километрах оттуда. Сначала мы занялись главной больницей. Она была рассчитана на 326 коек и состояла из дюжины зданий, так называемых павильонов. Пациенты спали на тонких матрасах без простыней, койки представляли собой металлические рамы, покрытые облупившейся белой эмалью. Пациентов в больнице не кормили, Так что продукты приходилось покупать родным. В первый день мы оставались снаружи и разгружали медикаменты и защитное снаряжение. На второй день, надев защитные халаты, очки, ботинки и перчатки, мы вошли в больницу и начали помогать коллегам оказывать медицинскую помощь, убирать из отделений трупы, жечь матрасы и обеспечивать минимальную гигиену. Бельгийское отделение Врачей без границ иевшая постоянное представительство в иншасе прислала группу из двух санитарных врачей один из которых знал местный язык они установили бак для воды стерильные фильтры электрогенератор и соорудили систему удаления отходов Заирский красный крест сыграл очень важную роль в погребении трупов но до нашего приезда у их волонтеров не было защитной одежды и шестеро из них заразились и умерли. Мы снабдили их оранжевыми комбинезонами биологической защиты, резиновыми ботинками и масками, а также шахтерскими лампами, которые закрепляют на голове, так как электричество было не везде. В этом наряде они напоминали существ из фильма ужасов или подручных самого дьявола. Они опрыскивали труп дезинфицирующим средством, помещали в белый пластиковый мешок, а затем опрыскивали еще раз. После этого они клали мешок на каталку и везли покрытому проходу из третьего павильона карантинного отделения в маленькое бетонное здание морга. Когда больницу привели в порядок, Заирский Красный Крест начал отправлять грузовики для сбора трупов в окружающие деревни. Это было крайне опасное занятие, еще и из-за враждебного отношения местных жителей. Они хотели обращаться с мертвыми по своим обычаям, с прикосновениями, поцелуями и омовениями. Некоторых парней даже избили за то, что они пытались забрать трупы. По штатному расписанию в больнице Киквита должно было быть 12 врачей, 200 медсестер и акушерок и 60 санитарок. Из оставшихся врачей трое были больны, один поправлялся дома, двое в больничном отделении. Еще остались три медсестры и одна санитарка. Они работали несколько дней без отдыха, без руководства и без защиты. Директор больницы нанял еще двух медсестер и санитарку, а также одна медсестра из персонала больницы оставалась работать до следующего утра, пока ее не сменял волонтер. Таким образом, всю первую неделю в больнице посменно работали всего три медсестры и одна палатная санитарка. Вскоре после нашего прибытия скончалась третья монахиня Ордена Малых Сестер Бедных, сестра Даниэла Анджела Сорти. Ей было 48. Всего погибнет шесть монахинь. Последней жертвой станет сестра Витороза Цорца. Ей был 51 год, она приехала в Киквит работать медсестрой в отделении с больными монахинями. Вероятно, она умерла в результате незначительного нарушения инфекционного режима. Ее болезнь и смерть стали для нас самым тяжелым моментом. Пьер, рискуя собой, с любовью ухаживал за ней на протяжении всей ее болезни. Он же выкопал для нее могилу. В отделении неотложной помощи продолжали поступать пациенты. Если жалобы указывали на Эболу, их обследовали в одной из двух отдельных палат и, при вероятности заражения, направляли в третий павильон. Чтобы попасть в карантинное отделение, достаточно было малейшего намека на симптомы Эболы. Я уверен, что ошибок хватало, и из-за этого здоровые люди заражались уже в больнице. В больничной аптеке имелись препараты для перорального приема и парентерального введения, включая хинин, хлорохин, антибиотики, успокоительные и анальгетики, но при этом в больнице не было ни воды, ни электричества. Как правило, иглы использовали индивидуальные, однако из-за проблем с их надлежащей утилизацией повышался риск для медицинских работников. Можно было случайно уколоться, поскольку в отделении царил полумрак. Мы распорядились свести к минимуму инъекции и инфузии и поощряли родных заботиться об увлажнении ротовой полости больных. К 20 мая третий павильон был полон, но к тому времени помогать нам вызвались и другие медсестры, так что мы смогли открыть еще один карантинный павильон. Как только пациенты вступали в фазу выздоровления, их переводили в соседнее здание, где риск заражения был намного ниже. Создавая систему надзора, я работал вместе с координатором операции доктором Дэвидом Хейманом из Женевского отделения ВОЗ. В качестве сотрудника службы расследования эпидемий он был свидетелем вспышки в Ямбуку и потому сохранял спокойствие среди бушевавших волн инфекций. Важнейшей задачей для меня было разобраться в эпидемиологии, выявить все случаи и людей, которые контактировали с больными. В тайне я надеялся проследить цепочку передачи инфекции вплоть до нулевого пациента, того, кому не повезло стать первой мишенью, когда заонозная инфекция преодолела межвидовой барьер и перепрыгнула от животного к человеку, и доказать, что вспышка вызвана единичным заражением. Для этого приходилось ездить с нашими командами по району и выявлять случаи. Вместе с одним студентом из медицинской школы Банду, который был моим переводчиком, я обучил заирцев сбору и анализу данных. Главные вопросы были следующие. Где умирают люди? Сколько их там? Какого они возраста? А также, как вы думаете, кто вас заразил и с кем вы общались? Когда начали поступать данные, мы разделили случаи на вероятные и подозрительные на основе симптомов и принялись кодировать ответы на вопрос об источнике заражения. Эту информацию можно было использовать, чтобы продвинуться по цепочке к первоисточнику. Мы учитывали и число заболевших медицинских работников. Это показатель эффективности наших мер профилактики и усовершенствования процедур. Используя полученные данные, я пытался сосредоточить поиск на группах с самым высоким уровнем заражения. Мы хотели, чтобы нам немедленно сообщали обо всех смертях. Это позволяло безопасно похоронить умерших и перевести всех лиц с подозрением на инфекцию из дома в больничные условия, где человек получал лечение и, что не менее важно, не мог заразить других людей. В ходе расследования Мы записывали, с кем контактировали все умершие и те, у кого было подозрение на эболу. Если анализы давали положительный результат, контакты проверяли еще раз, а затем в течение трех недель следили, не заболел ли кто-то из круга контактных лиц. Те, кто не имел симптомов, не представляли риска в отношении распространения инфекции. Характер нашей реакции определялся поведением таких людей, и варьировал от периодической проверки с просьбой звонить в случае начала болезни до трехнедельного карантина всей деревни с вооруженной охраной для обеспечения изоляции. Очевидно, что желание общин сотрудничать зависело от принимаемых нами решений, особенно в первые дни, когда людей на карантине даже не обеспечивали питанием. Внедрив базовый контроль, и гигиенические процедуры среди медицинских работников, чтобы остановить распространение эпидемии, мы столкнулись с трудностью культурного характера. Надо было посылать сначала ученых на мотоциклах, а позже студентов-медиков на велосипедах, чтобы убедить местных жителей не прятать больных и радикально изменить подход к обращению с умершими. Мы создали различные системы информирования, в том числе регистрировали слухи о заболевших и умерших и выступали с отчетами по местному радио. Никаких средств массовой информации, даже газет, там не было, поэтому нам оставалось полагаться лишь на плакаты и уличные громкоговорители. С помощью этих простейших средств надо было справиться с местной верой в магию. Считалось, что вспышка в больнице произошла из-за проклятия какого-то человека, которого коллеги не пригласили разделить трапезу. По заирским обычаям, члены семьи омывают умершего перед погребением, дотрагиваются до него, целуют, сохраняют его волосы и состриженные ногти. При оболе это самоубийство. В одном миллилитре крови умершего человека может быть до десяти миллиардов единиц — вирусного генетического материала. В итоге жители смирились с жестокой реальностью и начали пускать в свои дома людей в оранжевых комбинезонах. Те сразу клали жертв в мешки, опрыскивали их лизолом и увозили на грузовиках. И хотя местные добровольцы раздражали людей не так сильно, как иностранцы, работа в любом случае была вдвойне опасной. Можно было пострадать и от инфекции, и от насилия со стороны рассерженных крестьян. По ночам мы часто слышали плач и имена умерших. Мы знали, что горе соединяется со страхом. Заболевание оказалось еще ужаснее из-за того, что даже доктора и медсестры не смогли себя защитить. По сути, система здравоохранения только усугубила проблему. Если человек умирает в одиночестве в своей хижине, это не вспышка. Именно больницы, не имеющие строгих мер профилактики, накапливают и распространяют инфекцию. Вечером я надевал защитный костюм и шел в отделение. Однако помочь пациенту, когда твои глаза заливает пот и ничего не видно сквозь запотевшую маску, нелегко. Как в сумерках попасть иглой в нужное место, чтобы взять кровь укорчащегося от боли пациента. Кроме того, запросто можно было споткнуться и растянуться на полу. Помимо этого, нам приходилось заботиться и о собственных простейших потребностях. Единственным жильем, которое мы смогли найти, был дом местного бизнесмена. По-моему, его деятельность сводилась к торговле на черном рынке и потреблению огромного количества алкоголя но и там мы прожили ровно до того момента, пока он посреди ночи не решил поухаживать за одной нашей сотрудницей. Когда международная команда снабдила персонал больницы защитной одеждой и одноразовыми шприцами, новых случаев заболеваний стало меньше. Активный поиск больных и санитарное просвещение также помогли ограничить распространение инфекции за пределами больницы перепробовав много ложных следов, я нашел нити, которые вели от подозрительных случаев к нулевому пациенту. Первой жертвой оказался Гаспар Менга, 4 летний мужчина, занимавшийся выжиганием древесного угля. Он поступил в киквитскую главную больницу 6 января 1995 года. Адвинтист седьмого дня он не ел лесной дичи, и, насколько нам известно, не контактировал с другими больными эболой, но участок, на котором он работал, находился на опушке густого леса прямо под кронами деревьев. Когда он ходил за дровами и копал ямы для выжигания угля, он мог столкнуться с самыми разными потенциальными переносчиками, включая летучих мышей, насекомых и грызунов. Нулевой пациент, непосредственно заразил как минимум трех членов своей семьи, все они скончались и еще 10 менее близких родственников. Все это происходило в течение 9 недель и затронуло киквит и три близлежащие деревни. Выявление нулевого пациента помогло нам в поиске резервуара среди животных. Вместе с коллегами я собирал клещей, грызунов, летучих мышей, комаров и земноводных чтобы понять, откуда взялся вирус. Нашими главными подозреваемыми были питающиеся фруктами летучие мыши. Всего для резервуарного анализа мы собрали более 1400 образцов. Вспышка затронула 315 человек. Летальность составила 81%. Почти все случаи мы проследили до зараженного родственника, знакомого или медицинского работника, прямо контактировавшего с другим пациентом или поранившегося иглой, хирургическим инструментом во время операции. Более 70% ранних случаев произошли среди больничного персонала. Среди заболевших 166 были женщинами, 149 мужчинами. 32% из них медики, 21 домохозяйки, которые обычно ухаживали за больным членом семьи или выполняли обряды подготовки к похоронам. Во время этой вспышки болезнь передавалась в основном от человека к человеку через контакт с физиологическими жидкостями и ритуальное омовение трупа. Эта работа традиционно считалась женской. Последним выявленным случаем была 27-летняя домохозяйка из Нзинды в Киквити, Она поступила во второй родильный дом Киквита 24 июня 1995 года по поводу септического аборта. Ее выписали 14 июля, а через два дня она скончалась у себя дома. Позже, 24 августа 1995 года, было объявлено об окончании вспышки. «Мы усовершенствовали наши умения в области эпидемиологии», стали лучше понимать способы передачи инфекции и разработали актуальные стратегии профилактики, а я получил возможность увидеть и описать концепцию сверхраспространителей. Это люди, которые много контактируют и непропорционально ускоряют развитие эпидемии. Классический пример – ирландская кухарка Мэри Маллон по прозвищу «Тифозная Мэри». Считается, что в первые десятилетия 20 века она заразила брюшным тифом 51 человека в районе Нью-Йорка, трое из них умерли. Случай примечателен тем, что у самой Мэри никаких симптомов не было. В течение полутора лет после окончания вспышки в Киквити были инициированы международные проекты по поддержке надзора за иболой, и содействию инфекционному контролю в больницах этой области. К сожалению, работу прервала гражданская война, которая продолжается до сих пор. Мобуту свергли меньше, чем через два года после окончания эпидемии. Но перед этим он и его клан успели украсть из хранилищ каждый золотой слиток и каждую иностранную банкноту, которыми должна была обеспечиваться заирская валюта. В тот же год Мабуту умер от рака предстательной железы. Несколько месяцев спустя я вернулся за образцами костного мозга выживших, необходимыми для разработки терапии антителами. Местные клиницисты провели интересное исследование, показавшее отличную эффективность переливания больным крови, перенесших заболевания людей. Монахини не бросили эту больницу. Поистине, любовь и преданность Богу сильнее любой эболы.